Глава шестая. Странное сражение с двумя стадами овец. Удивительное приключение. Водяные мельницы. Санчо прискакал к своему господину до того ослабленный и измученный, что едва мог погонять осла. Дон Кихот хотел утешить его, уверяя, что все эти приключения были очарованные. Но напрасно. Упрямый оруженосец отвечал на его доводы исчислением обид им претерпенных, повторяя при каждом слове, что гораздо благоразумнее будет возвратиться домой, в деревню. В продолжении этих разговоров, сильно возбуждавших негодование нашего героя, они отъехали довольно далеко от гостиницы, как вдруг Дон Кихот приметил в отдалении густое облако пыли. Друг мой, — воскликнул он, — вот день, в который мое мужество приобретет бессмертную славу. Видишь ли ты вдали эту пыль? Это идет бесчисленное войско, составленное из всех народов мира. Поэтому их должно быть здесь два, потому что вот и с другой стороны видно такое же облако пыли. Твоя правда. Это две великие армии, которые идут одна против другой. Это были два стада овец, которые шли с двух противоположных сторон и поднимали вокруг себя столь густую пыль, что издалека нельзя было ничего различить. Однако же Дон Кихот с такой уверенностью утверждал, что это войны, что Санчо наконец поверил. «Поднимемся на этот холм!» — воскликнул герой. «Я хочу, прежде чем начнется сражение, объяснить тебе, в чем дело». «Эта армия, которую ты видишь налево от нас, принадлежит великому Алифанфарону. Другая, идущая с правой стороны, есть армия сильного противника его, короля Пентаполина» али фанфарон мусульманин и хочет принудить пентополина истинного христианина принять его веру поэтому и намерен я сражаться в рядах всего последнего что вы мне тут рассказываете о ваших Алиф-ан-Фаронах и пентополинах я не вижу тут и тени человеческой как Разве ты не слышишь ржание коней, грома барабанов или тавр? Не слышишь звука труп? я сквозь землю, если слышу что иное, кроме бления овец. Страх помрачает твои чувства. Ступай прочь, если боишься. Меня одного достаточно, чтобы склонить победу на ту сторону, где будет действовать моя рука.